Ранд попятился, выронив кружку. Ему хотелось убежать, но все, на что он оказался способен, это переставлять по одной дрожащей и спотыкающейся ноги. Он не мог отвести глаз от этого безглазого лица. Оно притягивало его, желудок скрутило. Он попытался позвать на помощь, просто завопить. Горло окаменело. Каждый судорожный вздох причинял боль. Исчезающий плавно скользнул ближе к Ранду. В его широких шагах угадывалась гибкая беспощадная грация, словно выизвивающейся гадюки. Сходство подчеркивалось перекрывающимися черными пластинами чешуйчатой брони на груди. Тонкие бескровные губы кривились в жестокой улыбке, от которой становилось еще больше не по себе после взгляда на гладкую бледную кожу там, где должны были быть глаза. По сравнению с этим, голос Борнхальда казался задушевным и ласковым. «Где остальные? Я знаю, они здесь! Говори, мальчик, и я позволю тебе жить!» Спинаранта уперлась в дерево. Оглянуться и посмотреть во что, в дверь или в стену, он себя заставить не мог. Теперь, когда отступать стало некуда, юноша уже был не в состоянии двинуть ногой. Он дрожал всем телом, наблюдая, как Мурдрал скользит все ближе и ближе. С каждым его шагом дрожь Ранда становилась все сильнее. «Говори! Слышишь? Иначе...» Сверху донесся быстрый перестук сапог с лестницы. Дальше по коридору и Мурдерал оборвал фразу, резко развернувшись. Плащ его не шелохнулся. В тот же миг голова исчезающего запрокинулась, словно бы этот безглазый взгляд мог проникнуть за деревянную стену. В мертвенно-бледной руке возник меч. Клинок такой же черный, как плащ. От этого клинка тусклый свет в коридоре, словно бы померк. Топот сапог раздался громче и исчезающий волчком крутанулся обратно к ранду. Одним движением, словно тело его было без костей. Взметнулся черный клинок, узкие губы разошлись, из отверстия рта вырвалось рычание. Крупно дрожа, Ран понял, что сейчас умрет. Темная, как непроглядная ночь, сталь мелькнула у него над головой и... замерла. «Ты принадлежишь великому повелителю тьмы!» скрипучий с придыханием голос, словно когтями скребли по шиферу, резал слух. «Ты его!» повернувшись исчезающий превратился в размытую кляксу и метнулся по коридору пророчат ранда тени в конце коридора потянулись к мурдралу обняли и он исчез с последних ступени лестничного пролета спрыгнул лан с грохотом приземлился в руки меч ранд невероятным усилием вновь обрел дар речи исчезающий с натугой выдохнул он это был и только сейчас юноша вдруг вспомнил про свой меч Очутившись лицом к лицу с Мурдралом, он напрочь о нем позабыл. Непослушной рукой Рант вытащил клинок клейменный цаплей, не думая о том, не поздновато ли он спохватился. «Он... он побежал туда!» Лан рассеянно кивнул. По-видимому, он прислушивался к чему-то иному. «Да, он уходит, исчезает. Ладно, времени гнаться за ним нет. Мы отправляемся сейчас, овечий пастух». По лестнице нестройно загремели шаги. Вниз спустились мэт Перин и Том, обвешанные одеялами и седельными вьюками. мэт на ходу затягивал свою скатку, неуклюже сжимая лук под мышкой. «Отправляемся», — сказал ранд Вложив меч в нужды, он забрал свои вещи у Тома. «Сейчас? На ночь глядя?» «Ты хочешь подождать, когда вернется получеловек, овечий пастух?» — раздраженно отозвался страж. «Тебе хватит одного? Или их нужно с полдюжины?» Ему известно, где мы сейчас. «Я поеду с вами», — заявил Том Стражу, — «если у вас нет особых возражений. Слишком многие помнят, что я прибыл вместе с вами. Боюсь, еще до завтрака этот городок станет не самым подходящим местом для тех, кого сочтут вашими друзьями. Можете отправляться с нами или скакать к Шаилгул, Министрель». Страж силой вогнал меч в ножны. Мимо них... Из задней двери стрелой вылетел конюх, и затем в сопровождении мастера фича появилась Морейн. За ними показалась Эгвейн, сжимая в руках замотанный наспех в шаль узелок. И найнив, Эгвейн выглядела перепуганной чуть ли не до слез, но лицо мудрой застыло маской холодного гнева. «Отнеситесь к этому со всей серьезностью», — говорила марин хозяину «У вас здесь утром наверняка будут неприятности, вероятно, приспешники тьмы. Может и того хуже. Когда это произойдет, немедля дайте им понять, что мы ушли. Не оказывайте сопротивления, просто дайте знать тому, кто бы ни явился, что ночью мы уехали, и больше они вас тревожить не будут. Им нужны только мы». «Не волнуйтесь о всяких там неприятностях», — весело отвечал мастер Фич. «Не чуточки». Пусть только кто-нибудь попробует доставить хлопоты моим постояльцам. Ну, они быстро получат отворот-поворот. От моих парней и от меня. Мы с ними быстренько управимся. И они ни человечка не услышат о том, куда или когда вы ушли. И даже о том, были ли вообще когда-нибудь здесь. В такой любезности никакого проку. Здесь о вас никто и ни словечка не промолвит. Ни словечка. Но... «Госпожа Элис, если вы собираетесь уезжать, то мне нужно пойти присмотреть за вашими лошадьми, чтобы все было в должном порядке». Он выдернул свой рукав из руки марин и Рисуев побежал в сторону конюшни. марин с досадой вздохнула. «Вот ведь упрямец! Он не будет слушать!» «А вы думаете, троллоки, преследуя нас, могут явиться сюда?» — спросил Мэтт. «Троллоки!» — фыркнула марин «Разумеется, нет!» Опасаться следует многого другого, и не в последнюю очередь того, каким образом нас разыскали. Проигнорировав насупленный взгляд мэта она продолжила. «Исчезающий не сможет поверить, что мы останемся здесь теперь». «Когда нам известно, что он нас обнаружил, однако мастер Фич чересчур беспечно относится к друзьям Темного. Он считает их негодяями, скрывающимися под покровом ночи. Но друзей Темного можно встретить в лавках и на улицах любого города, и в Верховных Советах тоже. Мурдраал мог послать их разузнать о наших планах». Марин повернулась на каблуках и вышла. Лан ни на шаг не отставал от нее. На пути к конному двору Ранд оказался рядом с Найниф. У нее в руках тоже были переметные сумы и одеяло. «Значит, ты все-таки идешь?» – сказал он. Мина казалась права. «Здесь внизу что-то было?» – тихо спросила мудрая. «Она сказала? Это был?» Она внезапно осеклась и взглянула на ранда «Исчезающий!» – ответил юноша. Он поразился тому, что произнес это слово так спокойно. Он был в коридоре со мной, а потом пришел Лан. Выйдя из гостиницы, Найниф накинула на плечи плащ, защищаясь от порывов ветра. «Наверное, кое-кто за вами и гонится. Но я пришла сюда проследить, чтобы вы целыми и невредимыми вернулись в Эммандов Вы все, и я не отступлюсь, пока это не произойдет. Я не оставлю вас наедине с кем-то вроде нее». В конюшне, где седлали лошадей, мелькали огни.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 я слова замерли у него на устах слишком она упряма чтобы просто повернуть обратно тем более раз уж заявила что проедет весь путь до Тарвалона. и что там видела мин она часть этого свет часть чего эгвень сказал ранд извини у меня наверное мысли разбегаются девушка наклонилась и крепко сжала его руку свете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 Садники, закутавшиеся в плащи и погруженные каждой свои домой, хранили общее глубокое молчание. Как обычно, отряд вел страж. Сразу за ним ехали Морын и Эгвейн. Найниф держалась ближе к девушке, другие тесной группой замыкали колонну. Лошадь Лана, задавая общий темп, шла быстрым шагом.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 «Вы хотите уехать?» — воскликнул стражник. «Сейчас? Ночью? Вы, видать, с ума посходили!» «Разве губернатор издал какое-то распоряжение, которое запрещает нам уехать?» — сказала Морейн. Она тоже спешилась, но стояла в стороне, не выходя на свет, вырывавшись из дверного проема на темную улицу. «Точно такого не было, госпожа!» — стражник взглянул на нее, щурясь и пытаясь рассмотреть лицо.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 мы же не просим вас нарушить приказ губернатора лан с силой вложил что то в ладонь стражника за ваши хлопоты негромко произнес он по моему медленно сказал стражник он глянул на свою ладонь и торопливо спрятал блеснувший золото в карман по моему о том чтоб не выпускать в нем не упоминалось погодите минутку стражник сунул голову в караулку арен дар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 Его капюшон качнулся от стражника в сторону лана, и белоплашник вновь окинул стража долгим и настороженным взглядом.